Случилось. Юрген как в воду глядел. 22 июня поутру русские начали наступление по всему Центральному фронту. Юрген с товарищами каждый день ждали приказа о немедленной отправке на фронт, где ими, как было уже не раз, заткнут какую-нибудь прореху, а они, как водятся, встанут грудью и сложат головы. Но приказов все не было. Дыр на фронте было так много, что у командования глаза разбегались. куда направить ударно-испытательный 570-й батальон. А русские продолжали наступать с неподдающейся пониманию скоростью. То есть точно с той же, с которой мы наступали в 41-м. Но по общему признанию, вермахт стал на голову сильнее по сравнению с 41-м. Набрались опыта настоящей войны. Получили новое вооружение, не чета прежнему. Танки у нас теперь не хуже русских. И автоматов много. Вы в батальоне у каждого второго. Почему русские так быстро идут вперед? Не понимал даже Юрген. Как и летом 41-го, он напряженно вслушивался во фронтовые сводки, передаваемые по радио. Как и тогда, часто звучало слово «котел». Только теперь в котлах варились не русские, а немецкие части. А еще он выхватывал из сводки названия населенных пунктов, которые были оставлены после кровопролитного сражения и в порядке спрямления линии фронта. Выхватывал и тут же находил на карте, которую теперь носил постоянно с собой. Орша. под которой они стояли на переформировании прошлой осенью в глубоком тылу. Могилев. Недоброй памяти Витебск. Минск. Барановичи. До Бреста оставалось рукой подать. Два часа на танке. Судя по всему, командование решило, что их незачем посылать на фронт. Фронт сам придет к ним. Навалится одной большой дырой. Им зачитали приказ фюрера. Ключ к Варшаве. Форпост на Буге. Ни шагу назад. Любой ценой. И все такое прочее. Им предстояли горячие денечки. Они стали готовиться к обороне. Последний год они только тем и занимались, что готовились к обороне. Отрабатывали командные действия, крепили выносливость и дисциплину. И затем проявляли это на поле битвы. На поле. В этом была суть. Они сами строили укрепления, отрывали траншеи, оборудовали огневые точки и накатывали многометровые перекрытия блиндажей. Они закапывались глубоко в землю. но воевали в одной плоскости, на поверхности земли. Противник мог появиться сверху, но только в виде самолетов. Снизу он не мог появиться вообще, там была земная твердь. Мало того, что они сражались в одной плоскости, они еще располагались в линию. Эта линия могла перемещаться вперед при их атаке, могла прогибаться под напором противника. Если линия становилась слишком извилистой, со множеством петель, Они отходили назад на заранее подготовленные позиции, восстанавливая прямую линию. Это была понятная прямолинейная тактика. Понятная потому, что каждый четко знал, что ему надлежит делать в той или иной ситуации. Собственно, ничего не надо было понимать. Не надо было думать. Надо было лишь выполнять приказы командиров. Командиры были всегда рядом, в той же линии, в неразрывной цепочке бойцов. Они никогда не оборонялись в крепости. Они никогда не воевали на нескольких уровнях, когда вражеский солдат мог появиться и сверху, и снизу. Они могли лишь догадываться, что им, возможно, придется отбиваться в одиночку или вместе с несколькими товарищами, от наседающих со всех сторон противников, не зная, что происходит вокруг. И самим принимать решение, как им поступать в этой ситуации. Им пришлось спешно переучиваться, готовить себя к новой тактике боя, отрабатывать командные действия. Крепить выносливость, чтобы сражаться сутки напролет. Последняя тренировка продолжалась 36 часов подряд. В самое темное время суток они форсировали водную преграду. Юрген наконец узнал, как называется эта речушка – муховец. Они переплывали ее туда-сюда и раз, и два, и три. Кто не умел плавать, научился. За это время можно было переплыть бук. Но капитан Росель отклонил это предложение Юргена. «Бог в глазах солдат должен быть непреодолимой преградой», так сказал капитан Россель. Йорген не спорил. Он понимал, зачем нужны эти бесконечные заплывы посреди ночи. Для выработки выносливости. Будь они на нормальном полигоне, маршировали бы всю ночь с полной выкладкой. При первых лучах солнца они штурмовали крепость. Взобрались на стены. Сначала там, где повыше. Потом там, где пониже. «Я бы на месте большевиков пошел бы на штурм вот в этом месте», — сказал рядовой громадке и указал на часть стены с почти полностью разрушенным вторым этажом. Но он хотел свой ум показать, этот Йозеф громадке. Капитан Россель немедленно отреагировал и бросил их на штурм в указанном месте. Юрген с Красавчиком и Брейтгауптом были, как всегда, одними из первых, кто взобрался наверх. Громадке был одним из последних, да и то он сверзился вниз. Упал на спину. Его подняли на веревках. На скуле у него растекался большой синяк. Юрген к этому синяку не имел никакого отношения. Это кто-то другой постарался. Шибко умных нигде не любит. Особенно в армии. За эти 36 часов их кормили два раза в сухомятку. То есть совсем в сухомятку. Без воды. На фронте случались ситуации похуже. Как-то раз у Юргена с товарищами был один сухарь на троих. На те же полтора дня. и ничего живо остались бегают вот как заведенные поэтому они не ворчали они понимали так надо наконец они вернулись к их казарме на дворе дымила полевая кухня пахла гречневой кашей с мясом котелки и ложки у всех наготове чистить оружие и обмундирование приказал оберлейтенант Ну это издевательство прошамкал громадки но что ты с ним поделаешь Как человек мог учить детей, если сам ничему научиться не может? Юрген вычистил и смазал автомат, потом отер щеткой форменные брюки и китель, надраил ботинки. Красавчик, он был у них самый спорой, принес котелок с кашей. Спасибо, друг. Зашить прореху на спине, это громадки. Юрген стоял, ел кашу и смотрел, как рядовой грамотки зашивает китель. Плохо зашивает, криво. Надо да бог с ним, не швия чай. А он, ефрейтор Юрген Вольф, никогда не продирается по мелочам и попусту. Потом они завалились спать. Хорошо, что обмундирование вычистили. В чистом спать приятнее, а снять нет сил. Юрген сидел, свесив ноги наружу, на верхнем парапете крепостной стены в западном углу крепости. Прямо перед ним утекал на северо-запад Бук. Чистое, гладкое, мирное пространство реки, Впадавшая далеко вдали, в море утреннего тумана, успокаивало. Юрген часто приходил сюда в последние дни. Под ним, изгибаясь коленом вокруг крепости, в бук впадал один из двух рукавов речушки муховец. За спиной была крепость. Собственно, это была лишь центральная часть крепости, цитадель. Но после Орловской битвы Юрген избегал этого слова. Оно было каким-то ненадежным. С места, где сидел Юрген, Крепость представлялась скопищем руин. Немногие отремонтированные части крепостной стены и казарм у западных ворот лишь подчеркивали масштаб разрушений. Это было мертвое место. Юрген не любил смотреть на него, особенно по утрам. По утрам он смотрел на живую воду. За Бугом располагалось западное укрепление крепости, открытое со стороны реки. В 41-м его захватили практически мгновенно, поэтому оно пострадало в наименьшей степени. За три года там пышно разрослись деревья и кустарники, придав укреплению вид заброшенного тенистого парка. Этот парк сливался с лесом, вокруг за которым виднелись проплешины полей. На полях работали люди. Тут же неподалеку были и деревни, в которых жили эти люди. Над домами бился дымок из печей. Там готовили еду. Мирный пейзаж. Но в отличие от воды он не успокаивал. Он будил совсем другие чувства. Почему-то явственно виделось, что станет с этой мирной страной, когда на нее придет война. Представить это было нетрудно. Достаточно было перевести взгляд чуть вправо. Там за Муховцом было северное укрепление крепости, разрушенное не меньше центрального. И город Брест, в котором шли ожесточенные бои. И бурелом лесов, иссеченных артиллерийским огнем. И сожженные деревни, у заросших сорной травой полей. Река Буг разделяла мир и войну. Жизнь и смерть, созидание и разрушение, добро и зло. А еще она, как и в 41-м, разделяла Германию и Советский Союз. Так, поводя взглядом слева направо и обратно, он проникался тем же чувством, которое впервые испытал на вокзале в Орле перед отражением прорыва русских танков. Он не хочет, чтобы война пришла на эту мирную землю. Он сделает все от него зависящее, чтобы не допустить этого. Любой ценой. Он будет стоять насмерть, ни шагу назад. Чем дальше, тем сильнее разгорался в нем воинственный дух. Такие чувства пробуждал в нем мирный сельский пейзаж. А ведь он пришел за спокойствием. Юрген перевел взгляд на воду. Спокойствие не возвращалось. Вот ты где! Как на посту. Это был красавчик. С ним Брейтгаут и еще один солдат, Отто Гартнер. Они несколько недель приглядывались к нему, не принять ли его в свою компанию. Это на фронте товарищеские отношения быстро завязываются. В бою люди раскрываются, сразу видно, кто чего стоит. А в мирное время, и вот как сейчас у них в тылу, надежного товарища трудно распознать. Такого, кто в бою не бросит и на выручку, если потребуется, придет. Это было самым главным. Отто Гартнер был ловкий парень и опытный солдат. Его призвали в 38-м. 45-я дивизия, в которой он служил, первая вошла в Варшаву, а потом в Париж. Они предвкушали, что и в Москву вступят первыми. Ведь в июне 41-го их дивизия входила в состав группы армии «Центр» и стояла на линии прямого удара на Москву. Они стояли здесь, за Бугом, он в том лесочке. Они не сильно продвинулись. День 22 июня 1941 -го года Отто Гартнер считал черным днем своей жизни – после которого все у него пошло наперекосяк. Вместо победоносного шествия по дорогам Белоруссии и России они угодили в Брестскую мясорубку. Наши потери убитыми за первую неделю войны составили 5% от общих потерь вермахта на всем Восточном фронте за ту же неделю, говорил он. Но если это было так, то ему грех жаловаться на судьбу. Он остался жив. Его товарищи из других корпусов входили в Смоленск, когда он впервые, свободно распрямившись, прошелся вот по этому самому двору и получил пулю в задницу. Стрелявший в него был слишком слаб, чтобы взять прицел выше, так рассказывал Отто. Это ранение было одной из причин того, что они так долго присматривались к нему. Он вышел из госпиталя и под Харьковом летом 42-го заработал еще одно ранение, в грудь на вылет. Он даже не понимал, как ему повезло. И то, что на вылет... И то, что обычной винтовочной пулей, и то, что вывезли сразу. После госпиталя он вернулся домой в Мюнхен. Его признали негодным к строевой службе. Он кашлял, особенно при быстрой ходьбе. Он долечивался и ждал, когда его приткнут в какую-нибудь нестроевую часть. Ведь его призвали в 18 лет, и он умел только воевать. Чтобы как-то прожить, он занимался спекуляцией на черном рынке. Он назвал им имена нескольких людей, которые верховодили на Мюнхенском черном рынке. Красавчик тогда утвердительно кивнул. Он тоже имел с ними дело. За спекуляцию Отто и посадили. Дали семь лет. Он был просто создан для штрафбата, и он попал в него. В штрафбате Отто обрел душевное спокойствие. Он больше не жаловался на судьбу. Неделю назад Юрген передал ему сообщение солдатского радио. Двенадцатый армейский корпус, в состав которого входила 45-я пехотная дивизия, попал в котел под Минском и был разгромлен. Немногие оставшиеся в живых попали в плен. «Им сильно не повезло», — сказал Отто и обвел их умильным взглядом. Вероятно, он хотел сказать, как повезло ему, что он сидит сейчас в кругу товарищей и вообще, он не находил слов. Они похлопали его по плечу. «Не надо слов, и так все понятно». Отто привалился к парапету рядом с Юргеном и тоже обвел взглядом крепость. «И кому она нужна, эта крепость?» — сказал он. «Кого она может задержать?» В сорок первом танке быстрого гейнца просто обошли ее и устремились на восток. Примечание. Прозвище генерал-полковника гейнца Гудуриана. «Город, да. Город нужно было взять. Из-за железной дороги. Его и взяли». а крепость надо было обложить со всех сторон и расстреливать из дальнобойной артиллерии бомбить самолетов и не посылать простых солдат на ненужный штурм ненужной крепости в его голосе прозвучала застарелая боль они бы сами сдались поняв бессмысленность сопротивления или исчерпав запасы воды еды и боеприпасов так как сдавались иваны в других котлах но они не сдались протянул юрген мы сами виноваты сказал отто Думали, что с просонок возьмем их голыми руками. А они вывернулись из захвата и как-то отбились. очухались от неожиданности. Мы поперли на пролом, а они по нам из пулеметов. Мы опять откатились. Мы им дали их силу почувствовать. Кураж поймать. Дальше больше. Командование день за днем нас на штурм гнало. Ему же надо наверх доложить. Крепость взята. А высшее начальство уже пальцем грозит. Как так? Гудырян все большевистские войска разгромил и Минск взял. А вы с какой-то крепостью справиться не можете. Но нас и выдергивают. И чем сильнее мы давим, тем Иваны упорнее сопротивляются. Друзья, понимающе кивнули. Да, стойкость закаляется в бою. Пожалуй, ты прав, сказал Юрген, обернувшись Котта. Никакой это не ключ. Крепость в сорок первом не была ключом к Минску, пояснил он. А теперь это не ключ к Варшаве. В лучшем случае это прыщ. Прыщ на заднице наступающей армии. Вчера русские Люблин взяли. Без всякого перехода, все тем же спокойным голосом сказал он. Люблин это где? Спросил Красавчик. Люблин это там. Юрген показал рукой за бук, за западное укрепление крепости. Вот черт, воскликнул Красавчик. Он перевел взгляд на юг, вопрошающе посмотрел на Юргена. Угу, безмолвно сказал тот. Красавчик скользнул взглядом по востоку. Ну, с востоком все ясно. Он повел головой на север, скосив глаза на Юргена. Тот покачал в воздухе раскрытой ладонью, потом наклонил ее чуть на бок. Это следовало понимать так, что русская чаша весов перевешивала. — Вот черт, — повторил красавчик. — Похоже, русские разводят огонь под новым котлом, в котором мы и сваримся, — сказал Отто. Он все схватывал на лету. В голосе Отто не было страха или тупой покорности судьбе. Это была простая констатация факта, подкрепленная холодной решимостью. Юрген удовлетворенно хмыкнул. «Это мы еще посмотрим», — сказал он. «Это еще бабушка надвое сказала». Брейтгаупт, как водится последним, вступил в разговор. «Жаль, сил у нас мало», — сказал Юрген. «А то задали бы мы русским перцу». «В сорок первом здесь, наверное, пару дивизий стояло», — обратил сон Котта. «Какой?» — махнул рукой Отта. «Большевики тоже не идиоты». Знали истинную цену крепостям. Они держали ее как большой склад и как казарму. Зимние квартиры. Зимой, может быть, здесь и было две дивизии. Места хватало. Но по весне их в полевые лагеря вывели. Вместе со всей техникой. Тут остался небольшой гарнизон. Вспомогательные да хозяйственной части. На круг полка два. Да и те, сбору по сосенке. И что же вы с этими интендантами так долго колупались? Поддел его красавчик. «Так ведь крепость же!» – развел руками Отто. Они невольно рассмеялись. Круг замкнулся. Крепость была все же крепостью. Ее еще взять надо было. Русским надо было взять у них. «Ну и как вы ее штурмовали?» – спросил Юрген. «Собственно, ради этого они здесь и собрались. Не ради пустого трепа, а чтобы понять, что их ждет в будущем бою. Лучше подготовиться к нему». Как могут действовать нападавшие, они немного поняли во время последней тренировки. Отто должен был дополнить картину. «Ворота легко проходимы», – рассказывал он. «Наши танки проезжали по мосту, потому, потому или потому», – показывал он. «Влетали в арку. Там, как и сейчас, не было никаких преград. И выскакивали на внутренний двор. Били прямой наводкой по казармам или давили гусеницами все и ся. Но танки здесь как мышеловки». Ни один обратно не вышел. Пехота тоже прорывалась. Здесь только кажется, что свободно. Когда Иваны в штыки ударяли, сразу тесно становилось. А потом опять свободно. Ну, то есть совсем. Снаружи стены толще, продолжал он. Их наша дивизионная артиллерия не брала, сколько не долбила. Разве что в бойницу попадут. В больницу можно гранату закинуть. Ну, к ней поди, подберись. Из башен все с флангов простреливается. Забирались ночью через крышу. Тут крыша была, ее огнем артиллерии снесло. Растекались по чердаку, пытались пробиться вниз. У Иванов солдата чердаки не хватало. Встречали уже на лестницах. Их забрасывали сверху гранатами. Там еще дымоходов много. В дымоходы тоже бросали гранаты и тротиловые шашки. Помещения на втором этаже соединяются между собой. Если где-нибудь удавалось зацепиться, то пытались выдавить Иванов дальше. Нападать тяжело, обороняться чуть проще. Есть куда отойти, и резервы можно подбросить в круг всей стены, кроме двух мест. Вот там, у наблюдательной башни, тупики. Там, отступая, спиной в стенку упрешься, и все. На нижнем этаже, где склады были, помещения между собой не сообщались. Но это в начале». Потом там дыр понаделали и мы своими снарядами, и Иваны. «Понятно», — сказал Юрген. «Пошли вниз посмотрим. Вниз это в подвалы. Подвалы могли быть убежищем, ловушкой, могилой или путем к спасению». Юрген жалел, что не изучил их раньше. «Эх, каба заранее знать, что воевать придется здесь в крепости».